Глава 16. Снова больничный. Щелчок. Поворот. Второй щелчок. Дверь поддалась. Антония буквально вывалилась в небольшое помещение, судорожно схватила ртом воздух и поняла, что огонь и дым рванули в комнату следом за ней. Антония ногой захлопнула дверь, судорожно кашляя, не вставая, поползла к окну. Показалось, что за ним кто-то стоит. Силуэт полностью совпадал с описанием чучела, с той тенью, которая была на фото. Неужели преступник перелез на крышу соседнего дома, да так и остался там наблюдать, как она, Антония, погибает? В глазах потемнело, в ушах стоял Гу. Дар словно сошел с ума и твердил, что впереди на крыше никого нет. Откуда-то доносилось ее имя, но Антония была не в силах не то что отозваться, а даже просто открыть глаза. Тело охватило странное ощущение невесомости и качки, мысли путались. В какой-то момент показалось, что потянуло свежим воздухом, что дым отступил, но сознание отказывалось слушаться. «Тони, Тони, держись, лекарь уже едет. Но почему ты вечно влипаешь в неприятности? Приходится волноваться за тебя. Держись, слышишь?» Возник и исчез образ мужского лица с резкими породистыми чертами. На идеально выглаженном воротничке уродливо расползлись разводы копоти. С краю неприятно кривилось прожженное пятно. Мужской голос доносился, как сквозь вату или толщу воды. «Присмотри за ней!» Ощущение невесомости и качки пропало. Под спиной возникло что-то твердое и прохладное. Губ коснулась влага. «Тони, пей!» Другой голос, как будто знакомый. Дар видел только одного человека — друга. Послушно сделав первый глоток, Антония жадно потянулась за водой и закашлялась, подавившись. «Осторожно!» Ей помогли перевернуться на бок. «Ты как?» Вместо ответа Антония прижалась лбом к холодным камням мостовой. Дышалась трудом, свежий воздух словно не хотел заходить в оскверненные дымом легкие. Каждый вдох отдавался болью. Антония не знала, сколько времени прошло, прежде чем она немного пришла в себя. Следом окутало понимание, что она лежит на тротуаре неподалеку от злополучного дома, а рядом с ней сидит шатон. «Воды!» — прохрипела Антония. Страж поймал подозреваемого и вынес служанку, когда полыхнула, а за тобой сунуться не решился. «Тебе повезло, что рядом оказался инспектор. Он прибыл на место первым и буквально бросился в огонь, когда узнал, что ты осталась в пристройке». «Не представляю, как он узнал, что по этому адресу что-то происходит. Мы ему доложить не успели. Стражи тоже не сообщали. Так что тебя спасло чудо». Антония не слушала. Она жадно пила и пыталась надышаться. К концу бутылки подоспел лекарь. Померил пульс, ощупал горло, посветил фонариком в глаза, поводил над телом амулетом и заставил вдохнуть какой-то аэрозоль. Дышать сразу стало легче. «Вдыхать каждый час по шесть раз, потом трижды в день еще неделю. Вот рецепт на курс два флакона. Названием ожогов на этом же бланке одного тюбика должно хватить». Антонию погрузили в лекарский автомобиль, вкололи ей какую-то дрянь, от которой она пыталась отказаться, а потом наступил провал в памяти. Когда она снова открыла глаза, над ней колыхалась легкая занавесь балдахина. Просто неприятно холодили кожу, на руке обнаружилась повязка, Лицо, судя по ощущениям, было намазано чем-то жирным. Антония пошевелилась и поняла, что на ней только длинная нижняя рубаха на тонких лямках. Рядом в кресле с книгой в руках сидел Олов. Он, словно почувствовав взгляд хозяйки, поднялся и захлопотал. "Миледи, рад, что вы очнулись. Как самочувствие? Что-нибудь беспокоит?» Лекарь сказал, что вам нужно много пить, оставила аэрозоль. Антония не знала, как оказалась дома и сколько времени проспала. Хотелось спросить о преступнике, пожаре и не примирещились ли слова Шатона об инспекторе, но Дворецкий явно был не тем человеком, который мог ответить на эти вопросы. Решив, что стоит просто отдохнуть и тогда в голове проясниться, Антония поблагодарила за заботу, послушно выпила все, что предложил Олов, и воспользовалась аэрозолем. Потом, кое-как, опираясь на Дворецкого и упрямо отказываясь от любой другой помощи, доковыляла до уборной. Закрыв за спиной дверь, Антония шарахнулась в бок и едва не завизжала. Но хриплый после дыма и аэрозоля голос выдал лишь слабое шипение. И хорошо, иначе Олов только зря вышиб бы дверь. Антония быстро поняла, что напугало ее всего лишь собственное отражение: лицо в белых масляных разводах от мазей, кожа воспаленная, волосы с одной стороны подпылены почти до основания, с другого бока превратились в паклю, глаза красные. И как Шатон и Олаф от нее не шарахались. Ох, да еще и инспектор, кажется, был и видел ее в таком состоянии. Почему-то стало неприятно. Антония коснулась щеки, на пальцах остался жирный крем. Миледи, как вы? Помощь нужна? Все хорошо, сейчас выйду. Похоже, Олаф решил, что банные процедуры затянулись. Повезло, что он не додумался переодеть ее в любимый шелковый пеньюар, он был бы безнадежно испорчен мазями. Вздохнув, Антония вышла из уборной. Олаф, как ты меня терпишь? поинтересовалась она, пока дворецкий помогал ей дойти до постели. Антония имела в виду внешность, но, похоже, мужчина понял ее превратно. От него пришел такой коктейль удивления, недоумения и чего-то еще напоминающего нежность, что Антония споткнулась. Дворецкий, подхватив хозяйку на руки, донес ее и уложил в постель. Я имела в виду, что выгляжу, неважно пробормотала Антония, пытаясь оправдаться, а потом мысленно на себя шикнула и отругала. Она ничего не сказала и не сделала, за что следовало бы извиняться, а в остальном она ни перед кем отчитываться не обязана. Олаф пожал плечами. «Не столь важно, как вы выглядите, миледи. Утренние пробуждения, когда я вижу вас заспанной, со следами подушки на щеке и в пижаме, вас не смущают. Так что же изменилось теперь?» Антония вынуждена признала, что «ничего». Она выяснила, что ее привезли вчера вечером на лекарском автомобиле, оставили указания по лечению и за отдельную плату предоставили все лекарства. Переодел ее сам Олаф, лекарь в его присутствии поменял повязки и показал, как и что делать. Дворецкий раздвинул шторы, за которыми прозрачно-голубое, какое бывает только ранним утром небо, умывалось лениво проплывающими облаками. Антония едва не упала с кровати, когда увидела такой знакомый, но явно свежий букет в вазе на окне. Олаф пояснил, что его принес утром курьер без каких-либо пояснений и обратного адреса. У Антонии внутри заворочилось что-то уютное и пушистое, как ей самой показалось. Ощущения были странными и непривычными. Хотелось прикасаться к цветам и вдыхать их аромат. Сначала Антония воспротивилась этому порыву, Потом все же не выдержала и попросила переставить вазу поближе, на тумбу. За разговорами подошло время обработать пострадавшую кожу. Олаф настоял на том, чтобы помочь хозяйке переодеться и сменить повязки. Антония сначала согласилась, но после того, как дворецкий обработал ей руки, все же попросила позвать его мать, госпожу Сору. Одно дело, когда Антония по утрам в пижаме и в здравом уме. И совсем другое, такая беспомощная и практически голая. Госпожа Сора пришла на удивление быстро, стала причитать что-то утешающее, заверять, что волосы обязательно отрастут, а кожа совсем скоро снова побелеет, после мази с магической составляющей никаких шрамов не останется, и что нет ничего непоправимого, что Антония молодец, так хорошо держится и все терпит, и что работа у нее очень опасная, и что такую умницу, как она, нужно беречь. Антония видела, что женщина просто отвлекает ее разговорами, пока морщинистые руки на удивление легко и почти безболезненно втирают мази в пострадавшую кожу. Но еще Антония чувствовала, что Мателова говорит искренне. Почему-то захотелось расплакаться. Все же, сдержавшись, Антония поблагодарила госпожу Сору за заботу и пообещала себе заказать для старушки хорошую пряжу для вязания. Как-то раньше она упустила из виду этот момент. На следующий день Антония нашла в себе силы принять душ, вымыть голову и более-менее привести себя в порядок, для чего снова пришлось позвать госпожу Сору. Йорка решил в меру сил помогать хозяйке и весь день приносил Антонии подносы с едой, а еще нарвал в саду цветов, за что получил по шее от Витора. Олаф, привычный, почти неощутимой тенью, постоянно был рядом. В обед по амулету с ней связался Вик, коротко поинтересовался здоровьем и передал от всего отдела пожелания скорейшего выздоровления. Антония поблагодарила его и передала привет остальным коллегам. Вспомнив про букет, девушка связалась с Лендером, и уже к вечеру механический курьер доставил от него новый набор амулетов и реактивов. Антония показала Олафу, как всем этим пользоваться, и попросила проверять посылки еще и этими методами. Предыдущий амулет мог обнаружить меньше вариантов потенциальных опасностей. Как оказалось, Антония не зря заботилась своим внешним видом, ибо к вечеру объявился Шатон, как он выразился, навестить коллегу. Навестил он почему-то с цветами и пакетом сладостей под мышкой, что Антонию немного повеселило. Он ответил на ее вопросы и поделился новостями. Шатон рассказал, что преступника поймали. Вернее, подобрали под окнами горящего дома. Мужчина буквально уснул на ходу. Теперь он будет заперт в одиночной камере до того момента, как Антония оправится достаточно, чтобы лично его допросить. Служанка у магов-лекарей поправляет физическое и душевное здоровье. Показания против своего теперь уже бывшего хозяина она давать боится. Инспектор рвал и металл, устроил выволочку всему отделу и теперь проверяет еще и соседние департаменты. Говорит, на выезд к подозреваемым необходимо не менее двух стражей, ведь читающие не относятся к оперативным работникам и не должны выезжать на опасные дела, и тем более заниматься ловлей преступников. Ирвин попеременно то ругал своих сотрудников, то хвалил. Грозил выговором и лишением премии за то, что при первом допросе они упустили такого опасного преступника, и тот едва не ушел, сжег почти все вещдоки и заодно покалечил сотрудника департамента. Но при этом босс обещал премию, как только они закроют дело чучела, за то, что все же поймали негодяя. Антония качала головой, хрустела печеньем и старалась не чесать зудящую под повязками кожу. Когда шатон ушел, она вздохнула свободнее и первым делом стянула с головы шляпку с замысловатыми полями и вуалью и от души почесала макушку. Милети, вам не стоит так делать». «Олаф, отстань! Зудит сил нет!» Потерпите. Лекари утверждали, что это всего на несколько дней. Хотите, принесу лед, ненадолго приложим. Спасибо, Олаф, буду рада. На следующий день пришел другой посетитель. Питерсон слез с лошади и позвонил в ворота непозволительно ранним утром по меркам самой Антонии и в обычное обеденное время, по мнению всех остальных людей. Инспектор был бодр, свеж и лучился доброжелательностью. Во всяком случае, внешне это выглядело именно так, а его душу Антония по-прежнему не ощущала. Мужчина держался строго в рамках правил и норм приличия, но Антония то и дело ловила на себе его странные взгляды и с удивлением обнаружила, что и сама то и дело косится на него. А еще Пит ее касался, когда отдал лично в руки, не дворецкому, который настоял и сперва проверил подарок амулетами, а ей пакет со сладостями и сверток, судя по всему, с книгой когда передавал салонку за обедом, который для хозяйки был плотным завтраком, когда пододвинул для нее стул за столом в гостиной и когда перед уходом поцеловал руку, чего с Антонией не случалось со времен официальных столичных балов и выездов, которые она терпеть не могла. Всю встречу Антония непрестанно благодарила Питерсона за спасение или что-то невнятное и неубедительное и сама на себя за это злилась. Пит, как ей казалось, нисходительно улыбался, отмахивался и, в конце концов, попросил в качестве благодарности, раз уж это для нее так важно, составить ему компанию на конной прогулке, мол, в такой глуши трудно найти достойного компаньона, который, к тому же, сносно держится в седле. Антония смутилась и сказала, что отношения у нее с животными не ладятся. На вопросительный взгляд инспектора она вздохнула и пояснила, что звери чувствуют носителей дара и относятся к ним с опаской. Кто-то просто шарахается, прячется и всячески старается держаться подальше, а кто-то ведет себя агрессивно. «А вы специально воздействуете на них даром?» поинтересовался Пит, отпивая чай. От кофе и крепких напитков он отказался. Нет, обычно нет, только если начинают нападать, могу отвадить или внушить страх и желание убежать. Но вы их прощупываете, прищурился инспектор, отчего на миг напомнил Антонии матерого пса. Я постоянно прощупываю всех окружающих, это специфика дара. Антония поболтала остатками чая в кружке на миг, забыв о приличиях, и едва не вздрогнула, когда незаметно появившийся за спиной Олаф далил ей напиток. Ага утверждает, что без перерыва слушает окружение, а сама не заметила собственного дворецкого. С этим надо что-то делать. определенно. Хм. Наверное, в этом все дело. Скорее всего, вы интерпретируете то, что слышите от них, наравне с человеческими душами и невольно реагируете в соответствии с этим. И животные, получив обратный отклик, тоже неверно его понимают, ведь они тоже в какой-то мере читающие, только думают и чувствуют иначе, чем люди. Инспектор выглядел как человек, перед которым положили занимательную головоломку, но Антония на эту речь только пожала плечами. Ей было все равно, что там думают и чувствуют животные, лишь бы они ее не трогали. «Вот что!» — пришел Пит к какому-то решению. «Предлагаю вам потренироваться на моем коне, как только вы поправитесь. Уверен, если немного изменить подход, вы сможете с ним поладить. Вы хотели меня отблагодарить» добавил инспектор, заметив, что Антония готова возразить. и ничего не оставалось, кроме как понуро кивнуть. Девушка надеялась, что этот конь не затопчет, ее едва увидев. Когда инспектор ушел, Антония поднялась к себе и развернула подарок. В свертке действительно оказалась книга «Основы верховой езды». Отложив ее на тумбочку, Антония рассмеялась. «Ну, инспектор, вот же ржавые шестеренки». Отсмеявшись, Антония пошла умываться, и в ванной снова надолго застряла у зеркала. Если вчера с шатоном ей было все равно, как она выглядит, и беспокоил лишь зуд, то сегодня все было наоборот. Про желание почесаться Антония и не вспоминала, но всю встречу едва удерживалась, чтобы не достать из кармана зеркала, чтобы проверить, все ли в порядке, скрывает ли вуаль лицо в достаточной мере, нет ли складок на одежде, не съехала ли шляпка вид в зеркале обнадеживал и расстраивал одновременно. Красноты на лице стало меньше, крема и мази успокаивали кожу и маскировали пятна ожогов, а вот волосы как раньше торчали неприглядной паклей, так и сейчас. Глядя на обгоревшую прическу, Антония поняла, что злится. И впервые за много лет ей захотелось, чтобы волосы отросли хотя бы до плеч. Скорчив недовольную рожицу, она вернулась в комнату и немного полистала подаренную книгу. Поколебавшись, написала письмо бывшему куратору в институте, рассказав о странностях с одним из прислуги о том, что она просто перестала замечать его присутствие и спросила совета, а потом решительно спустилась вниз и набрала номер телефона мадам Клозетты. Дама ответила сразу, как будто дежурила у телефона в ожидании звонка. После короткого светского обмена любезностями Антония без всяких принятых в обществе намеков прямым текстом попросила контакты мастера по парикам. «Ах, милочка, откуда вы знаете? Хотя неважно, записывайте. Дори очень хороший мастер, сделает все так, что от настоящих волос не отличить. Вы первая, кто заметил эту мою маленькую ловку. Знаете, в моем возрасте тратить время на сложные укладки слишком утомительно. А Дори не только парики, но и прически составляет просто волшебно. Стрижку и подбор средств по уходу я доверяю только ему». Мадам Клозетта еще какое-то время расхваливала мастера и сетовала на свой возраст, потом поделилась последними городскими сплетнями. Наконец, сообщив, что опаздывает в салон, где ей обещали отложить прекрасный шарфик, она положила трубку. Антония перевела дух и набрала номер мастера по парикам. Дори оказался Дорианом, мужчиной с приятным голосом и странными, немного заторможенными манерами. Он приехал к Антонии в тот же день и удивил ее двумя объемными чемоданами в руках. «А что вы хотели, дорогая моя? Мастер без своих инструментов никуда». В его обращении не было ничего оскорбительного. Просто Дори не признавал классовых различий. Для него все люди делились на два типа — его дорогие клиенты и все остальные. «Так, хороший мой, отнесите-ка эти вещи в ту комнату, где мы будем работать» покровительственно указал Дориан Олафу на свой багаж. «Нет, этот циквояж я возьму сам, я его никому не доверяю». «Ах, какой милый мальчик!» Йорка, случайно выскочивший в холл как раз к приезду мастера, поменялся в лице и исчез прежде, чем кто-либо успел его окликнуть. Похоже, к милому мальчику у бывшего бродяжки выработалась стойкая неприязнь. «Вы, случайно, не собираетесь отдавать его кому-нибудь в подмастерье? Нет?» жаль. Ладно, показывайте, куда идти, Перейдем сразу к делу. А то у меня заказов не в проворот, кручусь, как шестерни в автомобиле». олов косился на странного гостя с недоверием, но хозяйка промолчала, и он отнёс неподъемную поклажу мастера в малую гостиную. Мастер задержался у Антонии надолго. Сперва ахнул, увидев обгоревшие пряди, неодобрительно поджав губы, внимательно оценил фронт работ и взялся за ножницы. Он долго мучил Антонию, втирая ей в кожу головы какие-то масла и смазывая оставшиеся волосы непонятными пастами. Наконец, накрыв свое творение пленкой, Дори приступил к подбору парика. В одном чемодане у мастера были ножницы, расчески, банки и склянки с различными средствами для волос. В другом оказались отдельные пряди и уже готовые парики разной длины, но без причесок. А еще сеточки, шпильки, заколки и специальные средства для ухода за париками. Дори покосился на букет, стоящий на каминной полке. «Хм, вам по душе такие цветы? А какую одежду вы чаще носите? Обувь? Мне нужно все это увидеть. А какой у вас любимый цвет? Блюдо? Напиток? В котором часу вы обычно встаете и ложитесь? Спите чаще одна или с кем-то? А как много времени тратите на утренний туалет и сборы?» Вопросы сыпались один за другим. Мастер искренне считал, что ему все это просто необходимо знать, чтобы подобрать подходящую прическу, длину, пышность и фактуру прядей и что-то еще ведомое только ему одному. Антония расспросом не сопротивлялась. Дар злого умысла и угрозы от мастера не показывал. Дори считал себя профессионалом в высоком смысле этого слова, был заносчив и излишне самодоволен. Но именно это отношение к работе как к делу всей жизни и к самому себе как светило его профессии не позволяло ему обсуждать клиентов с кем бы то ни было и делиться их тайнами. Дориан был выше этого, поэтому Антония просто доверилась этому странному типу, решив, что хуже обгоревшей пакли быть ничего не может. К тому же у мадам и парики были весьма недурны. В конце концов, если ей не понравится, всегда можно будет выписать пару париков у знакомого мастера из столицы. Перед самым уходом Дориан снял пленку с головы Антонии, тщательно смыл все, что наносил на волосы и придирчиво осмотрел дело своих рук. Посмотрите в зеркало, дорогая моя, вас это устроит!» Антония повернулась и ахнула. Пакля превратилась в еще более смелую и эпатажную, чем раньше, но аккуратную асимметричную стрижку. Обгоревшие пряди исчезли, волосы обрели мягкость и какой-то внутренний блеск, А еще появились светлые и темные блики. Я позволил себе добавить немного краски. В том виде, в котором вы мне достались, однотонная стрижка выглядела бы блекла, и со стричь пришлось бы намного больше. Я сделал все, что мог. Это великолепно, произнесла Антония, сияя улыбкой. Надо оставить мастеру побольше чаевых и передать благодарность мадам клазетте. Вопрос с чаевыми отпал сам собой, так как расценки мастер устанавливал сам и себя не обидел. Решив, что дело того стоит, Антония выписала чек и оставила задаток на пару париков. Все же волосы отрастать будут долго, а на выход нужно иметь что-то приличное. Тот парик, который она привезла с собой, весь свет уже видел, а сменить на нем прическу не получится.